Глава 26. Сила мысли или отдалённые последствия черепно-мозговой травмы. Сказочник, с его собственных слов, был в получасе езды от дома, когда я позвонила. Он никак не прокомментировал мой спонтанный визит к Косте. Мне ничего не запрещалось, но по умолчанию подразумевалось, что я так себя вести не должна. Так что разговаривал он со мной односложно, и прохладным тоном. Я успела забежать в дом, сбросить куртку и промчаться в туалет, прежде чем услышала, как открываются ворота. Я уже собиралась выйти из ванной, когда меня осенило. Это слишком скоро. Он еще не мог приехать. Прошло минут пятнадцать. Значит... Я быстро развернулась, наклонилась к унитазу. Меня внезапно вырвало скоро умылась и прополоскала рот, но горечь не прошла. В носках я ступала беззвучно, старалась не паниковать. Поднялась на третий этаж. Под самой крышей горизонтально тянулись массивные балки черного дерева, несущие конструкции, что-то вроде скелета чердака. Я встала ногами на старый пуф, обитый зеленой тканью в золотую гербовую лилию и перелезла на самую низкую широкую балку. Несколько шагов по ней, и я смогла бы перебраться на другую балку, такую же широкую, но повыше. Настолько выше, что увязавшийся за мной Костик вряд ли найдет меня до возвращения сказочника. Я осторожно легла на нее и уставилась в маленькое круглое окошко, расположенное под самой крышей. Только ждать. Телефон без звука под рукой. В окошко виден кусочек заснеженного чугунного дракончика. «Помоги мне», — мысленно обратилась я к фигурке за окном. «Головой к голове, так что можно повернуть лицо на бок и увидеть ее опрокинутое лицо». Лежала благоухающая, как ветка шиповника, Алла. Я мысленно переадресовала ей свою просьбу. Хлопнула входная дверь я услышала шорох в кухне-гостиной. Все мое тело покрылось ледяными мурашками, и я сложила руки над лоном. Кажется, самый низ живота за костями таза. Это сейчас было единственное теплое место во мне. Все остальное в ужасе вмерзло в балку, на которой я лежала. Неужели это знаменитая энцефалопатия беременных? Что я такого напридумывала? почему я прячусь от кости на деревянной балке под самой крышей? «Не глупи», — заговорила Алла. «С тем же успехом можно утверждать, что сказочник — классный парень, пишущий добрые книги, а мой труп тебе привиделся». «Тут другое», — мысленно не согласилась я. «Тут не было трупов. Я так отреагировала на кружку в горошек. Ну, не «Если осознаешь это, почему не слезаешь?» Вопросительно изогнула бровь Алла. Я молчала. И вслух, и в мыслях. «С другой стороны...» — сжалилась Алла. «Он странно разговаривал, странно смотрел. То, что он за тобой увязался, вообще страннее некуда». Я молча кивнула. Твердая пыльная балка неудобно впилась в затылок. Главное — не чихать. алочка сделай что-нибудь. Урони на кухне тарелку или в коридоре пошурши одеждой». «С ума сошла!» — уставилась на меня Алла. «Я же плод твоего воображения!» «Ну, пожалуйста!» «Есть идея», — продолжила Алла. «Помнишь, он ударил тебя в висок на вашем...» с позволения сказать первом свидании. Наверное, у тебя внутричерепная гематома. Она давит на мозг, и ты видишь меня. Я тебя умоляю, алочка Алла неопределенно хмыкнула, пожала плечами и провалилась в балку, на которой лежала. Я отчетливо представила себе три полупрозрачных конических фужера из темно-зеленого стекла. Они изумрудными сталактитами нависали над барным островком в кухне-гостиной, подвешенные за ножки на специальную держалку. Один за другим все три со звоном соскользнули на мраморную столешницу и разлетелись в дребезги. Еле слышные мужские шаги переместились по направлению к звону. Затем остановились. Снова движение. Я напряглась, пытаясь расслышать. Как же тихо они оба ходили. Бросила взгляд на телефон. Пять минут из необходимых мне, десяти-пятнадцати, миновали. Как же медленно. Но вот ворота снова зашумели. Хруст шин по снегу. Должно быть, сказочник открыл дверь своего внедорожника. Быстро вышел. Дверь не закрыл. Шаги. Звук открывающейся парадной двери и с минимальной задержкой Звуки почти наложились друг на друга. Хлопнула задняя дверь дома. Очевидно, Костя решил не пересекаться со сказочником. «Маша!» — по имени позвал меня сказочник. А я лежала на чердачной балке и беззвучно всхлипывала. Он нашел меня примерно через минуту. Когда он помог мне спуститься, я обняла его за шею и долго не могла заставить себя разжать объятия. Мышцы словно закаменели. Я не в силах была поменять позу. Я все всхлипывала, уткнувшись носом в его шею. На ворот его тонкого свитера капали мои слезы. Сказочник меня не торопил. Чуть позже он поставил чайник. Этот шум успокаивал меня. Сказочник на несколько секунд вышел во двор. Да. Автомобиль же остался стоять открытым. всё закрыл. Все двери на внутренние засовы. А я сидела на диване и тряслась. И даже не могла внятно пояснить, почему. Сказочник не стал задавать вопросы. Наверняка он знал про Костю то, чего не знала я.